Фессалоники. В Киев царский пост прибыл в середине июня. В пути нигде особо не задерживались, флоты войска еще продолжали собираться. Однако представители купечества из всех поднепровских городов, вызванные городовым приказом 15 мая, уже собрались и ждали царя. От каждого города стоящего на Днепре и на всех его притоках, прибыл сам староста купеческой гильдии или, в случае его отсутствия на месте, уважаемый представитель гильдии, уполномоченный на это товарищами. Купцов для встречи с царем собрали в большой палате княжеского дворца. Ответно поприветствовал склонившихся поясных поклонах купчин, Юрий Всеволодович сразу приступил к делу. Тем, как вы все ведете торговлю, я доволен. Водите ладью по Черному морю и в Византию, и в Булгарию, и в Трабзон, и в Грузию, и к сельджукам. вода и в казну исправно платите. Народ товарами всякими собраете. Однако скажу я вам, господа купцы, мелко вы плаваете. Купцы удивленно загудели. Поскольку шило в мешке не утаишь, Вы все наверняка знаете, что вскоре я с войском двинусь в морской поход. Возможно, вы уже слышали, что целью похода будет фестолоникская империя. А точнее его столица, город Фесталоники. Слышали, слышали, зашумели купцы. Сейчас у меня за Днепровскими порогами стоят корабли, взятые нами в прошлом году в Константинополе. 24 галеры и 17 дроманов. Думаю, в Фессолониках еще кораблей сколько-то захватим. После похода все земли Фессалоникской империи отойдут к моему союзнику, императору Ватацу, в том числе и оба берега Дарданельского пролива. То есть, весь проход из Черного моря через Восфор, Гелеспонд и Дарданеллы, окажется в руках Ватаца, а за Дарданеллами. Море Средиземное, оно раз в 10 больше черного, и на берегах его богатые государства раскинулись. Палестина, Египет, Магриб, Испания, Франкская держава, Венеция, Генуя, Сербия, Греция и много других мелких. А поскольку Батац дает вам право беспошлиного прохода через проливы, вы сможете ходить по морю во все эти страны. Купцы радостно загалдели. Дождавшись, пока шум стихнет, царь продолжил. Но в Средиземном море вы с вашими морскими ладьями многого не добьетесь. Маловаты они для этого великого моря. Поэтому я вам вот что предлагаю. В сентябре вернемся мы из похода. Корабли морские мне больше нужны не будут. Я предлагаю вам выкупить указанные по справедливой цене все эти корабли и торговать на них по всему Средиземному морю. Если кто не может выкупить корабли сразу, казна предоставит рассрочку платежа равными долями на пять лет. Если кто и этого не потянет по слабосильности, то учреждайте товарищества купеческие, не выкупайте корабли в складчину. Однако сейчас команды этих кораблей сокращены до самого малого состава. Жалование командам казна платит гребцами, в поход на них пойдут мои войны. Вам же придется самим нанимать всю теперешнюю команду и гребцов. На море Средиземном пираты Магрибские часто балуют, да и венецианцы с геносцами при случае не прочь, чужой корабль ограбить да утопить. Поэтому гребцов вы должны нанять в воинском деле сведущих. Мало того. Ходить по Средиземному морю вы должны караванами, кораблей по пять, самое малое. А каждому каравану вам следует для пущей охраны нанять у воинского приказа военную галеру с греческим огнеметом. Сейчас мои мастера такие огнеметы с греческим огнем уже делать могут. Так что думайте, господа купцы, советуйтесь. в сентябрю готовьтесь. С теми, кто на это дело пойдет, в сентябре подпишем договора. Если желающих окажется очень много, больше, чем кораблей, сами в Константинополе корабли закажете и команду наймете. Оставляю вам стол начальника городового приказа Пафнутия, отвечающего в приказе за морскую внешнюю торговлю. Он на все ваши вопросы ответит, что, как, зачем и почем. За прощайте, господа купцы. Государь поднялся из кресла. Купцы загремели отодвигаемыми лавками, снова кланяясь в пояс. Юрий Всеволодович надеялся, что купцы клюнут на заманчивое предложение. Одним ударом он собирался перебить целую стаю зайцев. Обеспечить пополнение казны, завести торговые контакты со всеми странами Средиземноморья, обучить морскому делу своих людей А в контрактах с греческими капитанами было особо оговорено, что капитаны будут набирать помощников всех корабельных чинов из русских мореходов. Через пять лет, когда монголы захватят причерноморские степи и лишат русских купцов выхода к Черному морю, у него останется большое количество подготовленных флотских команд, которые можно будет перевести на Балтийское море или на кораблях, вокруг Европы или сухим путем. Всех корабельных дел мастеров, которых удалось завербовать в прошлом году в Константинополе, он распределил в новые русские порты на Балтике. Там они и строили корабли для купцов. Уже возникла острая нужда в умелых мореходах. Пока войско собиралось, Юрий встретился с вызванными в Киев наместниками под Днепровских земель, Киевской, Переславской, Новгород-Северской, Туровской, Полоцкой, а заодно и Галицкой с Каждый читался о своих делах и поделился трудностями. Деяки земельных управ ежегодно направляли годовые отчеты во Владимир, но личного общения с наместниками это не заменяло. Обсудил с наместниками вопросы, сбор податей, развитие ремесел, подготовка воинских сил... Укрепление границ и городов. Всем еще раз внушил, что через несколько лет ожидать нашествия огромных сил монголов. Повелел готовиться неусыпно и не покладая рук. Вернулось посольство из Константинополя. Император подписал предложенный ему договор о войне с Федором Лдукой. К концу июня воинская сила собралась. Состав ее был таким же, как и год назад. Судовая рать спустилась по Днепру до порогов, там лоди перетащили волокон, затем спустились до устья Днепра. И здесь русский флот уже поджидали пришедшие из Корсуни галеры и дроманы. Морские суда были куда больше морских русских ладей. Одна галера заменяла по вместимости две-три ладьи, а дроманы от четырех до шести ладей. Огромный флот. Из тысяч ладей и сорока кораблей подошел к Госфор утром 27 июля. У входа в пролив флот встретила Никейская флотилия из 26 больших дроманов. Встреча была дружественной. Тем не менее, на всякий случай ладьи еще в Киеве были подготовлены к бою. На полутысячи ладьях перед мачтами были устроены помосты и стесаны бревен, на которые установили по одной пушке на полевых лафетах. При подходе к проливу пушки были приведены из походного положения в боевое. Ладии с артиллерией шли в голове и в хвосте колонны судов и ладей. После обмена приветствиями с никейскими дроманами вслед за ними русский флот втянулся в Босфор. В Константинополе задерживаться не стали. Пополнили припасы и воду и двинулись дальше. К флоту присоединились еще в 36 греческих галер во главе с самим императором Дукой Ватацем. Гелеспонд флот прошел без помех. Затем флот вошел в долинный широкий пролив Дорданеллы, в самом узком месте пролива, где он суживается до двух верст. И их встретил флот Фессалоникской империи, вместе с союзной ему венецианской эскадрой. Всего около сотни боевых галер. Вражеские корабли выстроились полукольцом в версте за выходом из узости пролива. На входе в пролив, по договоренности, достигнутой между Юрием Всеволодовичем и Дукой Батацем, в голову флота вышли 500 вооруженных пушками или гауфницами русских владей. Завидев вдали флот Федора, флотоворец императора Максимилиан Годой дал сигнал к перестроению. Шедшие четырьмя параллельными колоннами ладьи стали перестраиваться в строй фронта. Передовые ладьи замедлили ход до самого малого, а следующие за ними начали расходиться веером на фланге. Артиллеристы зарядили пушки. Галеры Федора Дуки, завидев русский флот, постепенно набирая ход, двинулись навстречу флоту, зажимая его в полукольцо. Флотоводец Федора намеревался сблизиться до упора, дать зал греческим огрем, затем таранить уцелевшие ладьи и брать их на бордаж. Когда корабли Федора сблизились, на дистанцию верного выстрела в линию фронта уже успели выстроиться около сотни ладей. На половине из них были установлены полевые пушки, другие были вооружены гауфницами. По сигналу начальника артиллерии флота Ротибора, Находившегося на одной из головных ладей вместе с Максимилианом, пушки дали залп. Незначительное волнение не помешало артиллеристам, да и промахнуться на такой дистанции было мудрено. На тренировках пушкари с такого расстояния обычно попадали в круг диаметром в сожень. При попадании ядра в носовую часть галеры ядро пробивало корпус и неслось дальше, Разрывая тела гребцов, ломая весла и банки. Раненые обломками веселы банок гребцы истошно вопили. Один борт галеры сразу выбывал из гребли. Брошенные гребцами весла табанили, галеру закручивала. Она резко сворачивала с курса и ломала весла соседнего корабля, а то и врезалась в него. Попав в борт ниже в Атерлинии, Ядро проделывало изрядную пробоину, в которую из захода корабля под напором начинала хлестать вода. Галера вскоре зарывалась носом и теряла ход. Когда уцелевшие галеры подошли на сотню шагов, громыхнули залпом гауфницы. Над рядами гребцов, как будто прошла коса смерти, раненые бросали весла, убитые заваливались на них же. Организованная гребля на этом кончалась. Брошенные гребцами весла табанили и быстро тормозили галеры. Почти все галеры фестолийцев потеряли ход. Многие уже тонули. Немногие уцелевшие галеры попытались развернуться и удрать, но их было немного, всего десятка-полтора. Вышедшие на фланге строя новые ладьи разрядили по ним свои пушки и гауфницы, и, не хода, принялись окружать обездвиженные галеры фессалийцев. Прежде чем команды фессалийских галер сумели восстановить порядок и дать ход, перезарядившиеся к этому времени пушкари дали еще залп. Этим исход боя был решен. Окруженные со всех сторон и обездвиженные галеры противника расстреляли картечью. Не имевшие подводный провоин галеры остались на плаву, но команды на них были в значительной части выбиты. Оставшиеся в живых фессалийские и венецианские моряки сдались. Ни одна галера не ушла. Всего было захвачено 37 галер и взято в плен около двух тысяч моряков. Трофейные галеры вытянули на берег, соорудили лагерь для пленных и оставили их, под охраной команды пяти рамейских дроманов. Выйдя после сражения в Эгейское море, флот повернул на север, повинуясь очертаниям берегов. Идти напрямик через море на ладьях было бы весьма прометчиво. Мореходность ладей, как и галер, была недостаточной. На ночевку всегда вставали у берега, чтобы была возможность в случае шторма вытянуть ладьи и галеры на берег. Прямой путь попереку моря В 400 верст, длиной, из-за этого увеличился вдвое. В последнем городке, под подвластном императору Александру Полисе, перед границей Фессалоникской империи, на борт кораблей приняли 3000 лошадей. Оставшиеся 600 верст прошли за 9 дней. Пришлось обходить вокруг большого полуострова, у западного основания которого и лежал город Фессалоники, второй по величине и значению город Старой Византийской империи. Население города, даже после всех последних войн крестоносцев с византийцами, эпирцев с крестоносцами, сопровождавшихся захватом города, превышало 200 тысяч человек. Длина крепостных стен составляла около 9 верст. Правда, сами стены и рвы изрядно уступали стенам Константинополя, Да и обветшали изрядно за последние десятилетия. Федор Дука отбил город у латинян всего шесть лет назад и не успел отремонтировать стены. К тому же в последующие годы ему приходилось сражаться то с крестоносцами, то с болгарами, то с румеями дуки Войско высадилось в двадцати верстах от города. Флот ладей сразу вышел на морскую блокаду порта. Конница немедля выдвинулась и перерезала ведущие к городу дороги. Пехота вышла к городу на следующий день. Еще день строили осады батареи восточной стены города. Город плотно обложили со всех сторон. За время морского похода через Агейское море Федор Дука успел стянуть в город значительную часть своих войск. По сведениям, доставленным сторонниками Дуки в Аттаться, которой в городе было предостаточно, Федор имел в городе 16 тысяч воинов. Еще 4 тысячи могли выставить проживавшие в городе венецианцы и другие латиняне, хотя большая часть из них успела сбежать из города на кораблях, узнав о подходе русского войска. Город мог бы выставить до 40 тысяч ополченцев. Но Федор не решился вооружать горожан, вполне справедливо опасаясь измены. Значительная часть горожан, а то и большинство, в тайне отказывались признавать претензии Федора на звание императора Византии. Даже Фессалоникский митрополит Константин отказался увенчать Федора императорской короной, и ему пришлось довольствоваться архиепископом Дмитрием. Горожане. Вполне разделяли антипатию митрополита и считали и Федора самозванцем. Русское войско насчитывало 32 тысячи воинов, из них 3000 артиллеристов и 3000 конницы. Артиллерия включала в себя 30 осадных пушек, 180 гауфниц и 280 полевых пушек. Осадную артиллерию расположили в четырех батареях, напротив всех четырех ворот, имевшихся в восточной стене города. В каждой батарее по 7-8 осадных орудий, по 35 гауфниц и по 40 пушек. Еще по 20 пушек и по 10 гауфниц расположили в четырех других батареях, поставленных против остальных ворот на всех других дорогах, выходящих из города, на случай попытки прорыва, обороняющихся из города. Сорок пушек оставили на ладьях, блокирующих город. В этот же день глашатые передали Федору ультиматум о добровольной сдаче города. Этот же текст был заброшен в город стрелами. От Федора требовали оставить город и выйти из него без оружия. В этом случае ему и его воинам обещали сохранить жизнь. Федор запросил переговоров. Дука Аватас. Встретился с ним в поле перед Кассандрийскими воротами. Федор повел себя нагло. Обещал сохранить жизнь в Атацию и Юрию. Видимо, надеялся на подход подкреплений. Да и слухи о мощи русской артиллерии считал преувеличенными. К тому же, накануне Федор заключил с болгарским царем Иваном Осенним договор, имевший целью совместное нападение на Константинополь. Поэтому Фёдор надеялся, что Иван придет к нему на помощь. Однако болгарский царь, узнав, что вместе с ромеями наступают русские, благоразумно решил отсидеться в стороне. Силы русской артиллерии он уже почувствовал на себе. Переговоры закончились полным несогласием сторон. Фёдор не знал, что уже пять дней войска ромеев наступали от границы по территории его империи. На побережье Гейского моря в трех местах дукова тац высадил десанты. Практически большая часть войск Федора уже была свята на боем. С рассветом русские начали штурм города. Тактика уже была отработана до мелочей. В этом деле воины и воеводы уже набили руку. Сперва осадами пушками разбили ворота и прилегающие к воротным башням стены. Затем снесли полевыми пушками заборолы, потом подтащили поближе к стенам гауфницы, закидали фашинами рвы, сметая картечью со стен, пытавшихся этому помешать лучников. Несколько раз демонстративно пошли на штурм проломов, всякий раз выбивая картечью из проломов, выстроившихся в проломах защитников. И, наконец, ворвались в город через римские Ксандрийские, Архангельские и Акропольские ворота. За воротами разделились на штурмовые отряды по полку пехотинцев при десятке полевых пушек и гаубиц в каждом. Отряды выметали защитников города, пытавшихся выстроиться поперек улиц с картечью. Стены домов, в которые засели лучники, разбивали пушечными ядрами. Затем через проломы в эти дома врывались тяжелые пехотинцы, И вырезали всех. К вечеру город был взят. Несколько отрядов, пытавшихся вырваться из города, уничтожили артиллеристы. Пытавшихся удрать через стены одиночек, переловили конники. Команды владей, блокировавшие порт, захватили несколько десятков лодок и четыре дромана. На одном из которых пытался бежать император фессалонийский Федор Комнин-Дука. Брать живьем его не стали. Такого приказа не было. Приказ был противоположным по смыслу. На этом настоял Дук Ватац. Оставлять в живых другого претендента на византийский престол он не собирался. В известном Ивану Васильевичу варианте истории конец Федора Дуки был немногим лучше. В этом же 1230 году он проиграл сражение Ивану Осенью. Был захвачен в плен и ослеплен, а вскоре умер. В плен взяли семь тысяч воинов, не сумевших сбежать, знатных венецианцев и других латинян тоже полонили. Затем город вдумчиво и методично ограбили. Почистую грабили дома греков, сторонника бывшего императора Федора, венецианцев и прочих латинян, а также всех взятых с оружием в руках. Очистили от ценностей католической церкви. Потом начали искать тайники. За наводку установили плату в одну пятую стоимости найденного. Бывшие слуги из греков охотно сообщали о хозяйских захоронках. Известно, что скрыть что-либо от слуг почти невозможно. На всех остальных жителей города наложили виру за то, что покорились самозванцу. Перед иметься города и окрестное селение до подхода войск хвататься тоже очистили за поддержку самозванца. Православные приходы, поддержавшие архиепископа Дмитрия, тоже обложили солидной верой. Впрочем, в виде особой милости царь разрешил приходам уплачивать веру не только деньгами, но и церковными реликвиями, ценность которых Определяли войсковые священники во главе с духовником царя Архимандридом Епифанием. По договору четверть взятых трофеев оставлялось императору Ромеев Дуке Ватацу, так что он не слишком сильно огорчился, наблюдая за грабежом города. Юрий вел с Ватацием плодотворные переговоры. Помимо торговых преференций в виде беспошлиного прохода по проливам, Который еще раз подтвердил император, договорились о взаимной защите торговых кораблей в Средиземном море, договорились о совместном нападении на Трапензундскую империю в следующем году. Батац согласился отпустить с Юрием нескольких опытных военачальников, дюжину Тагмархов, пятерых Друнгариев, трех Турмархов и одного стратега, конкретно Фемистоклюса Флавиона, о котором Юрии было известно, что тот командовал тяжелой пехотой ромеев. Среди взятых в плен фессалоникцев было много других военачальников, от самых младших пентархов и декархов до тагмархов, и даже двое друнгариев и один турмарх. Их Юрий тоже надеялся завербовать к себе на службу. «Само собой». Приказные чины городового и бронного и секретного приказов активно вербовали в городе мастеров всех специальностей. На этот раз по велению царя особо активно сманивали рудознатцев, корабелов, моряков, архитекторов и каменщиков. Их выгребли практически всех. От остальных ремесел, как и было обещано в Атацу, выбрали около половины, но самых лучших. По договору русское войско задержалось в городе до конца августа, чтобы у Ивана Осеня не возник соблазн тоже урвать кусок от Всесолоникской империи. За это время войска дуки Вататца прошли до самой западной границы бывших владений Федора Дуки, вплоть до герцогства Афинского, Яхейского княжества, пока еще оставшихся под властью латинян. Впрочем, император Ватас был уверен, что приберет к рукам эти осколки Греции самостоятельно. Прямо в следующем году могущество Венеции, за счет которого и держались эти государства крестоносцев, был нанесен сильный удар. В начале сентября русские и греческие флоты выступили в обратный путь. В конце сентября в Константинополе по самому высшему протоколу провели... Бракосочетание старшего сына Юрия Всеволодовича, русского царевича Всеволода и византийской принцессы Евдокии Лоскарины Ангелины Комнины, племянницы императора Дуки Комнина, Батаца, потомка сразу трех византийских императорских династий, венчал новобрачных в кафедральном соборе святой Софии Сам, глава православной церкви, патриарх Константинопольский Михаил. После трехдневных свадебных торжеств русское войско двинулось в обратный путь. Помимо многих тысяч пленных, нанятых мастеров, огромных трофеев и византийской принцессы, корабли везли 500 племенных жеребцов и кобыл для тяжелой конницы. Флот включал в себя отремонтированные трофейные галеры и десяток закупленных в Константинополе, больших дроманов с командами.